Дмитрий Найденов. Разлом. Книга первая. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Пробуждение. Начнулся я в темноте и долго не мог осознать, что происходит вокруг. Своего тела я практически не чувствовал, но какой-то отголосок все-таки был. Я попробовал открыть глаза, и слабый луч света пробился сквозь темноту. Он был тонок и блекал, но это была уже не полная темнота. Моргнув пару раз, я почувствовал, как в глаза попадает мусор или песок, от чего те начинают болеть. Попытка проморгаться не приводит к успеху, а только ухудшает ситуацию. Липает различный мусор, не давая мне возможности осмотреться. Тут я понимаю, что нужно пошевелиться и скинуть мусор своей рукой. Но первая попытка задумного вызывает неимоверную боль в руке, а затем и во всем теле, и я теряю сознание. Сколько прошло времени после моей попытки пошевелиться, я не знаю, но повторять этого мне не хочется. Однако сделать это придется, так как мне явно не хватает воздуха. Тут я замечаю, что дышу, и с огромным трудом, делая маленькие вздохи, а попытка набрать полную грудь кислорода вызывает новый приступ боли, и я опять теряю сознание. Третье пробуждение вызвано болью. Такое ощущение, что я нахожусь в пустыне, горло саднит. Боль в теле ушла на второй план, затмив желанием напиться любым способом. Хуже всего окружающие звуки, а именно журчащий неподалеку ручей. Следующая попытка пошевелиться не привела к обмороку, да и боль быстро притупилась. Через минуту дерганий с моего лица спала пелена, и одним глазом я увидел, что лежу под толстым слоем старой листвы. Очень медленно мне удалось смахнуть с лица ее остатки и попробовать повернуть голову. От этого движения раздался громкий щелчок в моей шее, но зато я смог посмотреть налево, где слышался шум бегущей воды он был очень близко буквально в трех метрах по небольшому склону, на котором мое тело было укрыто листьями уперев свободную руку в землю я медленно оттолкнулся и перевалившись через край небольшой впадины кувырком скатился вниз перед глазами все замекало и я с трудом удерживался в сознании в результате моего кульбита я скатился на дно небольшой расщелины где бежал переливаясь разноцветными красками ручей подтянув руки под себя Я сделал еще один рывок, и мое лицо оказалось на самом краю ручья. Желание напиться было настолько сильным, что я, не задумываясь, сделал еще один небольшой рывок и упал головой прямо в ручей. Пил я жадно, заглатывая как можно больше воды за раз. Иногда приходилось поднимать голову, чтобы не задохнуться, но на эти мелочи я не обращал внимания. Было лишь одно желание — как можно быстрее утолить свою жажду. Минут через пять, когда вода уже не лезла в меня, сделав усилие, я перевалился на бок и лег рядом с ручьем, уставившись глазами в небо. Судя по свету, наступил вечер, скоро ночь, а значит, нужно найти укрытие, иначе в проклятом лесу мне не выжить. Такие мысли появились в моей голове, только вот что это за проклятый лес и где я оказался? Тут меня накрыл страх. Я не помнил, кто я и вообще что происходит. В голове мелькают картинки проезжающих машин, высоких многоэтажных домов, а одновременно с этим всплывают картины совершенно другого города. Здания все монументальные, с толстыми стенами и не больше пяти этажей высотой. На дорогах ездят причудливые машины, но попадаются и упряжки с лошадьми что совершенно не вписывается в концепцию того мира, где я жил. Только вот где я жил? Что это за мир? И вообще, как меня зовут? Внезапная головная боль заставляет меня издать тихий стон и прижать свои руки к животу. После утоления жажды пришел голод. Страшный голод, который сводил судорогой мой живот. Тут я обратил внимание на свои руки, точнее, на руки этого тела, так как руки были явно не моими. Тощие, короткие, но самое отвратительное, что они сморщены, покрыты серой, почти пепельной кожей с остатками истлевшей одежды. Такое ощущение, что я пролежал в этом лесу несколько лет, трупом, а потом меня кто-то оживил. Но мои размышления прервал очередной приступ страшной боли, отчего меня скрутило, и я, поджав ноги, пытался пережить приступ боли. Как только она немного отступила, я посмотрел вокруг, пытаясь найти хоть что-то съедобное. Первое, на что наткнулся мой взгляд, это заросли крапивы и старый малинник. Крапиву, конечно, есть неошпаренную нельзя, но выбора нет. Чувствую, что если не поем прямо сейчас, тут и умру. Откуда такая уверенность, я не знаю, но проверять это не хочу. Очень медленно я начал подползать к кусту крапивника, делая остановки, чтобы передохнуть. Но каждый раз сильнейший приступ боли толкал меня вперед. Сорвав несколько стеблей, я попробовал их съесть, но сразу это не получилось. Зубы отказывались перемалывать твердые стебли, и я начал с листьев. Срывая по листику, я запихивал их пальцами внутрь рта, как можно дальше, чтобы потом было проще проглотить. Вкуса, как и с Женей, от нее я не испытывал, поэтому, съев первую партию, я решил передохнуть. Незаметно для себя я закрыл глаза и заснул. Сколько прошло времени, не знаю, но очнулся от приступа жажды. Не такого сильного, как до этого, но пить определенно хотелось. До ручья было всего пару метров, и я, оттолкнувшись несколько раз руками, добрался до него. Теперь ползти удавалось намного проще, да и движения стали более плавными и не сопровождались хрустом сухожилий. Пил я, не торопясь, растягивая удовольствие и зажмурив глаза. Напившись, я отвалился в сторону и тяжело задышал. Мои вздохи стали глубже, и я чувствовал, как легкие насыщаются кислородом, когда я делаю глубокий вдох. Лежа на краю ручья, меня опять скрутил приступ боли в животе. Нужна еда. Можно, конечно, и крапиву, но чувствую, что ей не наестся. Перебирая в голове, что можно съесть в лесу или на берегу ручья, мой взгляд остановился на улитках. Это настоящий белок, только вот в них могут содержаться различные паразиты, в том числе и сальмонелла, но вид крупной мясистой улитки заставил мой желудок сжаться от голода. Протянув руку и сняв ближайшую из них, я вместе с панцирем запихал ее себе в рот и начал пережевывать. Вкуса я не чувствовал совершенно. Но белковая пища пошла на ура. Меня буквально охватил жор. Ползая вдоль ручья, я снимал улиток с ближайших растений и запихивал их себе в рот до тех пор, пока они не встали комом в моем горле. Тут я с облегчением вздохнул и опять погрузился в сон. Разбудил меня звук далекого воя, от которого мурашки побежали по телу, а внизу живота сильно сдавило. Почему-то я был уверен, что нужно обязательно спрятаться, иначе меня разорвут на куски оборотни. Откуда появилась мысль про оборотней, не знаю, но проверять этого мне не хотелось. Раз я услышал их вой, то значит они уже рядом и нужно спрятаться, только вот где, ведь они с легкостью меня найдут посетила меня очередная мысль. «Но ведь до этого они меня не нашли. А это означает, что нужно спрятаться в том месте, где я лежал». Такая мысль показалась верной, и я ползком стал пробираться в сторону большой осины, у корней которой виднелась нора и были разбросаны листья. Вой становился все ближе. Но я уже достиг своей цели». Под листьями лежал небольшой кулон на цепочке, который пульсировал еле заметным голубым светом. «Кулон оберег!» — мелькнула мысль в моей голове, и я сразу же нацепил его на свою шею, после чего решил улечься на то же место и закрыться листвой. Встречаться с оборотнями и проверять, существуют ли они на самом деле, мне не хотелось. Пусть все это чей-то розыгрыш, а кулон всего лишь светодиодный фонарик, Но я лучше спрячусь и буду выглядеть смешным, чем ошибусь, и меня съедят. Как только я зарылся в старую листву, которой было в изобилии вокруг, вой раздался рядом. От этого висящий на груди кулон завибрировал, а от жуткого звука у меня все похолодело внутри. Я постарался не дышать и замер, стараясь не издавать ни шороха. Через несколько минут рядом послышались мягкие шаги, которые были практически не слышны, Они постепенно приближались ко мне. В какой-то момент я услышал частое дыхание, как у собаки, которая долго бежала, а затем прямо надо мной раздался вой. Страх практически парализовал меня, и я думал, что от одного только этого умру прямо на месте. Даже сердце начало работать через раз, но я сдерживал себя как мог. Постепенно шаги удалились, но кулон продолжал вибрировать, «А значит, оборотень бродит где-то рядом». Так я и лежал в листве, дрожа от страха, пока не заснул. Разбудили меня первые лучи солнца, пробившиеся сквозь накрывшие меня старые листья. Прежде чем пошевелиться, я долго прислушивался, но вокруг шла обычная лесная жизнь. Пели резкие птицы, где-то стрекотал кузнечик, да и кулон больше не вибрировал, значит, опасность миновала». Очень осторожно я пошевелился и стряхнул листву с лица, после чего внимательно осмотрелся. На земле рядом со мной, там, где была мокрая земля, виднелись огромные следы какого-то зверя. В голове у меня сразу возник образ следа, нарисованный в какой-то книге, где указывались размеры и характеристики предполагаемого животного, судя по которому этот зверь был оборотнем и уже довольно старым с момента обращения которого прошло не менее десятка лет, а значит, это вожак или потенциальный вожак, очень опасный и опытный. Встречу с таким нужно избегать и в человеческом обличье, так как он мог менять облик, невзирая на положение Луны. А это очень опасно. Но как только я убедился, что прямой угрозы нет, то сразу бросился к ручью, чтобы напиться, так как жажда была очень сильная, даже сильнее голода. Приникнув к бегущей по камням в воде, я стал глотать воду, не переставая, как и в первый раз до тех пор, пока не стала проситься из меня наружу. Тут я заметил, что моя кожа стала шелушиться и местами отрываться. Я осторожно потянул такой лоскуток, и он спокойно оторвался, оголив под ним свежий участок кожи. Новый! Чистый, как у младенца, и естественного цвета, да и мои движения стали легче и плавнее, что свидетельствовало о замене тканей организма. Учитывая, что после своего пробуждения я еще ни разу не справлял нужду, вся вода усвоилась организмом. И если учесть, что тело человека на 60% состоит из воды, это означает, что мое тело довольно давно лежит в этом лесу, раз смогло высохнуть настолько сильно. Мои размышления опять прервали желудочные колики. Нужно обязательно что-то поесть и желательно мясо. Подумав об этом, я втянул ноздрями воздух и почувствовал запах свежей крови. Даже не думая о последствиях, я на карачках пополз в ту сторону, откуда он шел. Буквально через 30 метров, на преодоление которых у меня ушло полчаса, обнаружилась наполовину обглоданная туша молодого оленя. Не глядя по сторонам, я бросился к ней, и единственное, что я успел заметить, это оторванная голова, лежащая в пяти метрах от тела. Впившись зубами в еще не успевшее остыть до конца тела, я даже заурчал от удовольствия. Меня совершенно не смущал тот факт, что мясо сырое, то удовольствие, которое накрыло меня, перевешивало все на свете. Одно только желание — утолить этот неимоверный голод. Больше никаких хотелок, и мыслей в моей голове не было. Сожрав часть задней ноги, я в итоге насытился и собрался уже провалиться в сон, но мои интуиции и остатки разума упорно твердили, что нужно уходить отсюда как можно быстрее. То, что тело молодого оленя еще не нашли другие животные, это большая удача. Возможно, всех хищников распугал оборотень, но к обеду звери вернутся, и нельзя, чтобы они нашли меня здесь спящим. Сил справиться с ними у меня сейчас нет. Поэтому, сделав огромное усилие, я на последних силах отполз обратно в свою нору и, присыпав себя листвой, с удовольствием заснул. Мне снился мой город. Именно мой, а не тот, который я видел в своих видениях. Привычные улицы, знакомые районы Питера, по которым я любил гулять в молодости. Молодость. Как это давно было. Так мне уже седьмой десяток лет. Неужели я такой старый? Но как я оказался в лесу? Тут я увидел себя, лежащего на мокром асфальте рядом с остановкой. Рядом стоит скорая помощь, мигающая включенными огнями, а рядом с моим телом копошатся два врача, что-то вкалывающее мне в вену и пытающиеся сделать массаж сердца. «Да мертв он уже! Поздно приехали!» «Если бы на пять минут раньше, то успели бы спасти». «А так смотри, уже зрачок практически не реагирует, да и синева на лице». «Бесполезно все». «Вызывай ментов и записывай, что смерть наступила до приезда скорой. Нам потом меньше бумаг писать». «Но он вроде еще живой был, когда мы подъехали». «Реакцию зрачка я видела, точно тебе говорю. Давай в больницу его отвезем, может, успеем откачать?» спросила молодая врачиха. «Петрович, за пятнадцать минут до приемного покоя ближайшей больницы доедешь?» Спросил пожилой врач, работавший в паре с молодой выпускницей медицинского университета. «Да ты смеешься? Мы сюда по пробкам полчаса ехали. Это вам не вертолет. Час. В лучшем случае 40 минут. И то, если все пропускать будут. Ты же сам видел, что там ремонт. Может, и на 2 часа встрянем. Там еще и авария была, когда мы сюда ехали. Вот видишь, даже если и довезем, мозг уже практически умрет». «И если случится чудо, и тело удастся оживить, это будет не человек, а растение. Да и на возраст посмотри, отжил он свое. Все, давай закругляться, у нас еще вызовов немерено, так хоть кому-то сможем помочь», — сообщил врач. «Рядом стояли бабки и осуждали случившееся». «Да я тебе говорю, на могилку колдуна он ходил, а тот, видать, проклял его. Вот и забрала, косая его». Я практически с ним шла от могилы своих родителей, а он весь бледный, выскочил, за сердце держится. Но как побежал, я и не угналась бы за ним, а тут к остановке подхожу, лежит он одинешенек. Автобус только ушел, а он, видать, не успел, да я и сама задержалась. Я к нему, а у него глаза выпучены, и твердит что-то не разобрать». Пока скорую вызывала, на остановку народ подтянулся, у кого-то корвалол нашелся, но он уже не дышал, а скорая минут сорок ехала, как вызвали. С высоты я заметил, что по асфальту от дождя расплываются белые полосы. Дети рисовали рядом с остановкой разные рисунки, а то место, где лежало мое тело, было изрисовано линиями, в которых угадывалась пентаграмма. Она явно была нарисована очень давно и вся смылась, а дети в виде линии просто обвели ее. Тут меня подхватило и стало засасывать в центр пентаграммы, которая вспыхнула алым цветом, когда врач, собирая осколки от ампулы, порезала палец. Капля ее крови упала точно на пересечение линии рисунка, и на мгновение вся пентаграмма вспыхнула, пробуждая свою силу. Меня начало засасывать в нее, и как бы я ни сопротивлялся, ничто в этом мире не смогло удержать меня. Как пробку из шампанского меня вытолкнуло в новый мир, и на секунду я смог увидеть его с высоты птичьего полета. Огромный лес, в центре которого разверзлась земля, образовав ущелье, светившееся голубым светом. Рядом с ним был почерневший лес, куда мое сознание и устремилось. С силой вонзившись в корни у большой осины, в подножье которой было закопано тело подростка. Значит, моя душа или сознание ушла в другой мир, И каким-то образом вселилось тело подростка, закопанного в листве в каком-то лесу. Сон внезапно прервался, и я резко очнулся.